Господин режиссер, этот парик мне не годится. Господин режиссер, а трость мне нужна? Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду. Господин режиссер, э, у нас перегорели две лампочки по тысячи свечей. Господин режиссер, я надену зеленую шаль. Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки. Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики. Господин Можно? режиссер, вас зовут наверх? Господин режиссер, вас зовут вниз? Начинаем, кричит режиссер. Опустить занавес, суфлер, сценариус. Начинаем голосить сценариус. Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом. Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. Опять поругались, говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый, усатый мужчина и говорит. Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное. Навстречу ему выходит дама. Что же с тобой стряслось? Стоп, кричит режиссер. Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет. Почему солнце не светит в окно? Да как не светит? Светит. Это называется солнце? Сделайте ярче, да быстрей. Да тогда надо ввинтить пару тысячных. Так ввинтите же, черт возьми. А откуда их взять? и на сцену вылезает человек в халате. Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так венчите какие-нибудь другие! И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция. Автор сидит как на иголках. Господи боже мой, думает он, в жизни не буду больше писать пьес. Если бы он сдержал слово Премьера Премьера это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать премьера. Это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь. Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть, затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней – гляди всю свою работу и скажет Ну и хорош столик Ах, если бы еще хоть одну, одну репетицию Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику Есть люди, которые ходят лишь на премьеры Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами. Не знаю, не знаю, но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом. Конечно. Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера Да, да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене Где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей На растерзание христиан и бои гладиаторов Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных В минуты, когда публика, шурша программками, переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечется из уборной в уборной, так как в каждой чего-нибудь не хватает. Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья. И, наконец, в три минуты восьмого на сцену выволакивают последнюю декорацию. Дррр! Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего. Сцена сияет огнями. На сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем. Ее партнер у которого от волнения струится под по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он. И вдруг пугается, боже мой. Ведь он должен был сказать, «Клара со мной приключилось нечто необыкновенное». Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно. неуверенно. Суфлер шипит, со мной приключилось нечто необыкновенное. Актёр отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а пятый час дня». «Начинай же!» — сердито и шепчет Клара. «Нам-нам!» <Наслед> Он барахтается герой Ты ты представь себе, Клара да. Уж не произошло ли с тобой Что-нибудь необыкновенное Отважно выручает Клара Да-да, с восторгом подхватывает он Представь себе, Клара Со мной приключилось Нечто необыкновенное Что же с тобой стряслось Ходит в колею Клара Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения Сменившего смертельный ужас Положение спасено Но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи Готовый выскочить в портер с криком Не так, не так, начните сначала Ну, теперь он понемногу успокаивается На сцене журчит диалог Все идет как по маслу Через минуту Клара должна будет, как подкушенная Без чувств упасть в кресло Ну, боже мой Недотёпый партнёр положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить! У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит. Только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится Хоть бы паника что ли возникла сейчас в театре Что если встать и крикнуть пожар Вот, вот, вот, уже слышна реплика Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу Ах, божественная, всегда находчивая Клара Взяла шляпу в руки И только потом, как подкошенная, повалилась в кресло Шляпа у нее в руке Ну, ну, ну что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта Почему она не кладет ее на стол? Ну, наконец-то. Наконец-то она отделалась от шляпы, положила ее на стол. Но ну, как неловко, как ужасно заметно. Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене.